После слова автора. Здравствуйте. Давно не виделись. Моя фамилия Ковахара. Спасибо, что прочли эту книгу. Ну что ж, начнём, как полагается. Ну, сперва извинения. Я извиняюсь, что и третий том Axo World, вышедший недавно, и третий том Sword Art Online оба оказались с продолжением. Кроме того, прошу меня извинить за то, что ввёл новую героиню. Мне правда очень жаль. Думаю, все уже начинают постепенно ощущать эту неприятную тенденцию. Возможно, и дальше всё будет в том же духе. Нет, правда, если подумать, Аксель тоже подобного типа. И не то чтобы я специально старался так делать. Не способен я выписать рельефную композицию с множественными связями. И поэтому персонажей женского пола становится всё больше, и, естественно, все они без исключения привязаны к главному герою. Простите, наверное, на самом деле это всё потому, что где-то 40% читателей такое нравится. Sao 3 стала последней моей книгой, которая вышла в 2009 году. Как раз когда я писал это послесловие, я получил сообщение о том, что моя работа получила Гран-при в конкурсе романов, э, проводимом Дон Гике. Я подумал: "Надо же, уже год прошёл". В э, какое-то время я был просто потрясён. Если подумать, во время пятнадцатой церемонии награждения от более опытных романистов исходила такая мощная аура писательства, что я даже подойти поздороваться не мог. Мне-то такой ауры, как да лунные. Но тем не менее, мне всё же удаётся продолжать издавать свои книги, исключительно благодаря всем тем, кто меня поддерживал. Что касается будущего года и последующих, хоть я и боюсь об этом думать, конечно, они будут наполнены стуком пальцев по клавиатуре. Но в то же время я твёрдо намерен продолжить восхождение по бесконечному склону Денгеки. Новые персонажи преимущественно женского пола. Вышедшие на сцену во всём блеске вновь были тонко и великолепно прорисованы иллюстратором Абеком Саном, которому я крайне признателен и за этот том тоже. Кроме того, из-за подготовки к конкурсу мне в последнее время пришлось крутиться, как белки в колесе. И из-за моего навыка забывчивость, а «Активен» постоянно срабатывает автоматически. Я доставил множество проблем моему редактору Микки Сану, за что я искренне прошу прощения. И, наконец, вам, кто дочитал до этого места — Моя последняя в этом году благодарность. Пусть все сложится хорошо и в 2010-м. 1 октября 2009 года. Рэки Кавахара. Читал «Адреналин».